не думая, что такими навыками можно овладеть за сезон. Но если бы трава не была такой высокой, я бы вовремя смогла увидеть то, что обнаружил волк, и быстро приготовить прощу. Я думала, что это просто мышь. Мы должны в оба следить за волком, — сказал Джундалар. Я и гляжу в оба, но не могу же я видеть все. Эйла посмотрела на небо, чтобы определить положение солнца, ей пришлось вытянуться, чтобы увидеть хоть что-то поверх травы. Хотя ты прав, не вредно было бы позаботиться о мясе на вечер. Я видела съедобные растения, но их лучше собрать попозже, чтобы они были свежими, а не пожухлыми под этим солнцем. У нас еще есть мясо бизона, которое нам дали в ковыльем стойбище, но его хватит всего на один раз. Не стоит пользоваться сушеным мясом. В это время года кругом масса свежей пищи. Как будем делать привал? Когда? Мы вроде бы недалеко от реки, становится прохладнее, такая высокая трава обычно растет в низинах возле воды. Доберемся до реки и пойдем вниз по течению, подыскивая место для стоянки. И Джандалар двинулся вперед. Среди высокой травы, сопровождавшей их вплоть до реки, стали появляться и деревья. Они остановились, чтобы напоить лошадей, да и сами утолили жажду, используя специальную плотное уплетение корзинку. Вскоре из травы выскочил волк и стал шумно локать воду, затем плюхнулся на наземь, тяжело дыша, высунув язык и посмотрел на Эйву. Она улыбнулась. Волку тоже жарко. Видно, обследовал все вокруг. Интересно, что он нашел. Он видит в этой траве гораздо больше нас. Прежде чем устраивать стоянку, я хочу обойти окрестности. Я привык смотреть вдаль. «А эта трава только мешает. Неизвестно, что здесь творится, а я хочу знать, что меня окружает», — сказал Джандалар. И пошел к лошади. Опершись на спину удальца, у начала жесткой, стоящей торчком гривы, мужчина сильным толчком перебросил ногу через круп животного и легко уселся на сильном жеребце. Затем он направил лошадь в сторону более твердого грунта, чтобы спуститься вдоль течения. Великая степь ни в коем случае не представляла собой огромный однообразный пейзаж с колышущимися на ветру стеблями высокой травы.